рыжей глиной. Но вот тропа пошла вверх и сразу стала суше. Подножия скал были завалены крупными обломками, скатившимися сюда с откосов и сплошь затянуты мясистыми листьями бадана, местами уже выбросившего лилово-розовые цветы. Корни приземистых кедров присосались к камням, расползлись по щелям, образуя сплошную сетку узора. Везде, словно маленькие копья, ощетинилась черемша. Это неприхотливое растение с резким чесночным запахом, которое так любят в Сибири, в свежем соленом маринованном виде, Лене приходилось встречать и на дне долин, и на очень крутых склонах гор. Не успеет растаять снег, а черная земля тут же покроется зеленым чистоколом. Поднявшись на скальную террасу, поросшую карликовой березкой и на редкость красивой, с бархатистыми листьями ивой, Лена оглянулась вокруг. Под ногами соткала ковер из упругих, с жесткими листьями веток кошкара. Кое-где среди нагромождения камней проглядывали ее нежно-желтые, словно восковые цветы. Березки росли отдельно от ив, плотно прижавшись друг к другу как бы понимая, что так, обнявшись, сообща, легче удержаться на отвесной скале. Сразу за террасой крутизна смягчалась. До поляны оставалось метров пятьдесят сравнительно доступного подъема. Быстро преодолев его, Лена застыла от восторга. Будто споря между собой. Незабудки, жарки, водосборы, ветреницы тянулись к солнцу. Широко раскинув листья, старались вобрать как можно больше тепла и света. Кусты смородины, малины, бузины покрылись ярко-зеленой листвой. Черемуха и рябина разносили далеко вокруг аромат своих соцветий. Поползни, овсянки, дрозды шныряли по кустам в поисках пищи. Суетились, обустраивали гнездышки. Певчие птицы безумолку свиристели, повторяя бесчетное количество раз один и тот же мотив. На небольшом снежнике Лена обнаружила, к своему удивлению, множество паутов. Эти огромные мухи — настоящий бич моралов и особенно северных оленей, которые их панически боятся. Пауты были при последнем издыхании и еле-еле ползали по снегу. Эти злющие порождения дьявола совсем не переносят холода, и такие вот поляны у подножия гольцов — настоящее спасение для оленей от подлинного бедствия тайги, надоедливого гнуса. Сделав несколько на ее взгляд удачных снимков, Лена поднялась на скальный выступ и затаила дыхание. У самого края скалы, выше по откосу, стояла моролуха и срезала острыми зубами молодые побеги березы. Она перебирала ногами, чудом удерживаясь над обрывом, но продолжала пастись. Вскоре рядом с ней появился годовалый теленок. Сохраняя полное спокойствие, Ланка улеглась буквально над головой Лены. Девушка решила спуститься ниже, чтобы захватить в объектив все семейство полностью. Под кроссовками задвигались и зашуршали камни. Но Маралуха только с любопытством повернула голову в ее сторону. Теленок продолжал кормиться. Он свободно перепрыгивал с карниза на карниз, удерживаясь на крошечных выступах, и Лена следила за ним с замиранием сердца. Вдоволь налюбовавшись и сфотографировав сладкую парочку, Лена спустилась к небольшому озерку, оставшемуся на месте растаявшего сугроба. Вымыла кроссовки, застирала грязные штанины. Усевшись на теплые камни в тени молодых кедров, задумчиво осмотрелась. Внизу яркой заплаткой на зеленой скатерти альпийского луга раскинулся лагерь. Склоны горы ровненькой, как разноцветное манпасье, усыпали лыжники. Недоступные скалы возвышались за ее спиной, и только огромный беркут парил над их вершинами. Лена пожалела, что не взяла бинокль, чтобы разглядеть птицу поближе. Прислонившись спиной к нагревшемуся стволу дерева, она сквозь полузакрытые веки наблюдала, как, следуя потокам воздуха, беркут то взмывал высоко вверх, то опускался ниже уровня вершин. Потом он стрелой бросился к земле и снова взмыв.